Глава 32. Бабах! Через 95 минут после старта. 12 апреля 1961 года. 10.42. Между Смеловкой и Узморьем, 40 километров к югу от Саратова, СССР. Гагарин несся по небу, пристегнутый к своему креслу. В первые три секунды сработал маленький стабилизирующий парашют, который должен был замедлить скорость катапультирования и остановить вращение. Космонавт сидел очень удобно, но при этом быстро падал. Солнце сияло, ниже проплывали редкие облачка. Местность разворачивалась под его ногами, как карта, на которой постепенно проявлялись подробности. Вид с кресла открывался великолепный. Внизу текла река, большая река, и что-то в ее извилистом русле показалось ему знакомым. Это была Волга. Он увидел большой город, раскинувшийся на одном из ее берегов, и потрясенно узнал в нем Саратов. Город, где он учился лить металл и летать на маленьких самолетах, и где всего год назад учился прыгать с парашютом. Он не долетел до запланированной зоны посадки по крайней мере 250 километров, но по невероятному совпадению, возникшему благодаря удачному сочетанию более высокой орбиты и дефектного тормозного двигателя, возвращался из космоса в места, которые хорошо знал-любил. и Он возвращался домой. Внизу блеснула лента «Волги». Все было хорошо знакомо. И весенние поля, и рощи, и дороги, и Саратов, дома которого, как кубики, громоздились вдали. Сильный ветер нес его на восток над рекой, которая в этом месте разлилась по меньшей мере на 5 километров. Гагарин начал готовиться к серьезному испытанию — посадки на воду. Падение продолжалось, высота уменьшилась до 4000 метров, и внезапно раскрылся основной парашют. Над головой космонавта будто расцвел красивый цветок размером с хорошую гостиную — и такой же ярко-оранжевый, как его скафандр. В этот же момент кресло автоматически отстегнулось и полетело вниз. Процесс прошел так гладко, что он едва заметил его исчезновение. Вдали, километрах в четырех, виднелся шар Востока, который только что приземлился под собственным парашютом. Шар лежал недалеко от восточного берега реки, и даже со своей высоты по-прежнему значительный Гагарин видел, что он был черный и обгорелый, но шар уже благополучно сел. Оставалось самому благополучно приземлиться. Гагарин опустился еще на 500 метров. По сигналу его носимый аварийный запас отстегнулся от подвесной системы парашюта и повис под ним на 15-метровом фале, как было задумано. В него входил аварийный радиомаяк, надувная лодка, нож, аптечка первой помощи и средства для отпугивания акул, которое в центре России вряд ли могло понадобиться. А вот лодка, хотя и слегка подтекающая, вполне могла пригодиться и даже оказаться спасительной. Гагарин услышал щелчок и почувствовал сильный рывок. Тяжелый аварийный запас сорвался с фала и улетел вниз, унося с собой и лодку. Приводнение внезапно стало куда более опасным. А еще возникла проблема с дыханием. Гагарин пытался открыть специальный клапан в шлеме, впускающий внешний воздух, но шарик клапана, за который надо было потянуть, каким-то образом застрял в складках скафандра. Он сумел его освободить, ориентируясь по виду в нарукавном зеркальце. Сложная операция, особенно во время висения под парашютом и с учетом толстых перчаток. На это потребовалось 6 минут. В принципе, он мог просто открыть лицевое стекло шлема, но безопаснее было держать его закрытым на случай, если действительно придется садиться в реку. Он все еще возился с клапаном, когда вдруг без видимых причин вышел и раскрылся запасной парашют, причем раскрылся лишь частично. Гагарин теперь спускался под двумя парашютами, Причем один из них был раскрыт сверху, а второй висел внизу и нерешительно покачивался под легким ветерком. Сценарий складывался потенциально катастрофический. Если бы запасной парашют раскрылся сильнее, его стропы могли обернуться вокруг основного парашюта, а оба купола схлопнуться, не оставив Гагарину шансов. Парашютист рухнул бы на землю. Застрявший дыхательный клапан, потеря лодки, два парашюта, После всего уже пережитого приключения не прекращались и в эти последние мгновения. Но он снова не впал в панику. Он понимал, что паника может убить его мгновенно. За его плечами было 46 тренировочных прыжков, был опыт, были знания. Гагарин продолжал внимательно изучать землю внизу. Он узнал железнодорожную линию, мост через Волгу и длинную косу, идущую поперек реки. Он точно знал, где находится. Много раз на тренировках он прыгал именно здесь, над этим самым местом. Гагарин как мог направлял парашют туда, даже напивая при этом про себя. Похоже, он делал это рефлекторно, когда дела принимали опасный поворот. Запасной парашют по-прежнему угрожающе болтался где-то под ногами. Оставалось всего пара тысяч метров, не больше четырех или пяти минут в воздухе. Он был так близко, и, может быть, удастся перелететь реку. Возможно, второй парашют не раскроется. Он почти победил. Ненадолго Гагарин оказался в облаке. Плотный белый туман, несколько ухабов, и облако кончилось. Внизу были люди, были машины, виднялось шоссе. Чувствую, все смотрят на мои оранжевые красивые купола». Он удалялся от реки, все еще сражаясь с дыхательным клапаном, а за ним волочился запасной парашют. Впереди показался глубокий овраг и рядом поле. «Вижу, там какая-то женщина-теленка пасет. Ну, думаю, сейчас я, наверное, угожу в этот самый овраг. Но ничего не сделаешь. Дальше смотрю, как раз я приземляюсь на пашню. Только успел я это подумать, смотрю земля». Ногами тук, приземление было очень мягкое, пашня оказалась хорошо вспахана, очень мягкая, она еще не высохла, я даже не почувствовал приземление. Сам не понял, как уже стою на ногах. Задний парашют упал на меня, передний парашют пошел вперед. Погасил его, снял подвесную систему, посмотрел, все цело. Значит, жив-здоров. Было 10.53, хотя на протяжении полувека время посадки Гагарина в публикациях указывали неверно, как 10.55. Ему потребовалось 11 минут, чтобы спуститься на парашюте на Землю, и 106 минут, чтобы облететь вокруг Земли. Он стоял в оранжевом скафандре и белом шлеме посреди свежевспаханного поля, и единственными, кого он мог видеть вокруг, были старуха и маленькая девочка, и обе они убегали от него со всех ног. В 6 километрах к северу в дивизионе ПВО в Подгорном слышали раскат грома в небе, каким сопровождается переход звукового барьера сверхзвуковым самолетом. В радарной комнате молодой курсант Юрий Савченко наблюдал за кольцевой разверткой на экране, когда какой-то объект внезапно разделился надвое на высоте 7 километров и начал спускаться в их районе. Может быть, именно это они ждали все утро. Савченко и его коллеги быстро рассчитали основные параметры двух объектов — высоту и расстояние Азимут, и стали отслеживать их траектории в небе. Их командир майор Гасиев тоже наблюдал. Оба объекта должны были приземлиться через несколько минут. Оба они спускались на этом берегу реки, где-то между деревнями Смеловка и Узморье. Гасиев отметил координаты, собрал 15-18 человек, включая Савченко, вызвал машину и грузовик и рванул по грунтовке на поиск. Последнее сообщение левитана все еще звучало у него в ушах. Диктор сказал, что Юрий Гагарин пролетает над Африкой. Невероятно, но теперь было похоже, что космонавт уже находится в России и что майор Гасиев может оказаться тем человеком, кто первым встретит его. Другие тоже слышали раскат грома. Он был слышен на много километров вокруг. Но в первую очередь его свидетелями стали жители Смеловки и Узморья, поскольку драма разворачивалась прямо у них над головами. Многие из них описывают впечатление одними и теми же словами. Обычно в рассказах присутствует взрыв, громкий треск, легкий гром — бам! Он прозвучал очень-очень громко и люди кинулись на улицу смотреть, что произошло. Как и остальные граждане Советского Союза, почти каждый здесь к этому моменту слышал сообщение Левитана и, естественно, подумал, что падающий с неба шар и человек вполне могут оказаться тем самым объектом. Одним из этих деревенских жителей был Виктор Солодкий. Сидя в школе Узморья почти 60 лет спустя, он все еще помнил то утро во всех подробностях. Ему тогда было 12, он находился в доме родителей и делал уроки, когда услышал по радио новость. Быстро закончив с уроками, он выскользнул из дома и побежал в огород, чтобы поделиться сенсационной новостью со своим лучшим другом Николаем Писаренко, жившим в соседнем доме. Оба дома стояли в узморье на улице Ленина, представлявшей собой скопление одноэтажных деревянных домиков под шиферными крышами вдоль пыльной дороги, По которой бродили куры и гуси. В общем, это была типичная для деревенской России картина. Николай поливал огород. День был ясный и необычно теплый. Потом вдруг Бабах! По небу прокатился гром. Что это было, подумали мы. Мы посмотрели вверх и увидели там крохотную черную точку. Она падала, падала, падала с неба. У нее был парашют, и она все летела вниз. Точка становилась все больше и больше по мере того, как спускалась, и мы с другом побежали ее искать. Они пронеслись по улице Ленина и выбежали за деревню. Точка уже превратилась в шар, висевший под парашютом. Она направлялась к пригорку, до которого было около километра. Мальчишки рванули через поля, огибая низинные участки, затопленные весенними дождями, и выбежали к недавно за асфальтированной дороге, проходившей рядом с пригорком. Там стояло несколько автомобилей, и четверо человек бежали чуть впереди ребят за шаром под парашютом. К тому моменту, когда двое мальчишек поднялись на пригорок, шар успел приземлиться. Он лежал всего в нескольких метрах от крутого обрыва, еще чуть-чуть и скатился бы вниз. Удачное приземление. Солодкий подумал, что он, может, даже подпрыгнул, когда ударился о землю. Вид у него был ошеломляюще странным. Он был теплым на ощупь, даже горячим и обугленным. Парашют лежал в стороне в 30 метрах. Изнутри доносился звук, похожий на жужжание трансформатора. Других звуков не было. Одна сторона была серебристая, другая — обожженная, даже оплавленная. Мужчины постарше говорили, «Надо заглянуть внутрь, посмотреть, есть там кто или нет». Я сказал, «Не надо, он вон там» и указал на человека, летящего с двумя парашютами. Его сносило ветром в двух километрах от нас. Виктор погнался было за спускающимся человеком, но попал в топкую низину. Тогда он вернулся к шару, где Николай вместе с мужчинами вытаскивал изнутри тюбики с едой и шоколадки. Затем Виктор оглянулся туда, откуда только что прибежали они с Николаем. Вверх по склону бежали люди. Они бежали отсюда и оттуда, и школьники там тоже были. Они ехали на мопедах, на машинах и тракторах. Они просто появлялись. Все появлялись и появлялись. Кто-то из них был на дороге, другие двигались по полю, и все направлялись к обгоревшему шару. В набитой до отказа переговорной комнате на тюратами со школьной картой и булавкой с крохотным красным флажком Все ждали сообщения о благополучной посадке Гагарина. Хотя голосовая связь с ним давно прекратилась, наземная станция в крымском Симферополе засекла ненадолго сигналы радиомаяка космического корабля и его исчезновение непосредственно перед входом в атмосферу. Этот сигнал сразу же ретранслировали по цепочке. Сначала в секретный ракетный вычислительный центр под Москвой, а оттуда через 2500 километров по единственной телефонной линии Королёву на космодроме. Это был единственный сигнал, полученный перед входом в атмосферу. Как только Гагарин начал свой огненный спуск, ионизированный воздух вокруг корабля привел к полному прекращению радиосвязи. Это продолжалось несколько напряженных минут. Следующий сигнал должен был прийти от радиомаяков на стропах парашютов корабля и космонавта. Эти сигналы должны были означать, что шар уцелел и что катапультирование прошло благополучно, хотя о состоянии космонавта они ничего не говорили. Глаза всех присутствовавших в комнате, включая Королева, были устремлены на телефонный аппарат. Олег Ивановский последним видел Гагарина перед закрытием люка. Теперь он поймал себя на том, что ждет, затаив дыхание. Посмотрел на часы. Это сделали довольно многие еще несколько минут должны появиться пелинги минута две и радостный возглас есть пелинги ура ура ура и сразу снялось напряжение сразу другие лица кричали хлопали друг друга по плечам равнодушных не было Королев позвонил по прямой линии хрущеву тоже с тревогой ожидавшему звонка на своей черноморской даче в Пицунде. «Парашют открылся!» — кричал он премьеру. «Идет на приземление! Корабль, кажется, в порядке!» У Хрущева был всего один вопрос, и он без остановки выкрикивал его в телефонную трубку. «Жив!» — подает сигналы. «Жив!», Жив — «Жив!» Но Королев был не в состоянии ответить ему.